Примерно в полдень мы сделали привал у замшелого валуна. Камень раскинулся над вытоптанной поляной, накрыв на тенью, словно огромная ладонь. Мимо сновало все больше народу. Вот прошла степенная Матрона с выводком детишек, мал-мало-меньше. Следом проковылял солдат со споротыми скителя петлицами. То ли дезертир, то ли в увольнительный. Одну ногу бывший легионер подволакивал — Уж не напереправили адской гончей, он получил свою рану. Потом прошла старуха с тележкой, на которой были разложены ароматные травы. За ней, нескончаемой вереницей, потянулся простой люд. Мы сидели под валуном, словно зрители, и прохожие, как и положено настоящим актерам, не обращали на нас никакого внимания. «Если это места бывшего Сижарле, значит, мы добрались до Вурусты», «А это, считаю уже под Ярвелом», — сказал Мастас. Я взглянула на него вопросительно, не прекращая вычищать грязь из-под ногтей и острием ножа. «Это что, город какой-то?» «Ну уж не деревня. Главная кузница королевства по части ремесленников, если не считать штольца, но там больше по металлам и камням». Мастас начал указывать на людей, «А сюда тебе, если ты хочешь, чтобы твоя дочь стала, скажем...» «Ну вот, мастериться и расшивать господские костюмы». Старик ткнул узловатым пальцем в направлении, проходившей мимо девушки, в белом чипце, с вышитой на нем голубыми нитками короной. «Или сына мечтаешь отдать в краснодеревщики?» Палец монаха указал на юношу, казалось бы, обычного крестьянина. «Но на поясе паренька висели странные инструменты, из тех, что я знала, маленький рубанок и долото. Так вот, их надо отправлять именно в Урусту». Обучение тут стоит недешево, зато какой толковый выйдет мастер. «Город это хорошо», — произнес вдруг Слейта. Сегодня он был надиво разговорчив. «Мы сможем остановиться в гостинице, помыться и привести себя в порядок, постирать одежду. Я не хочу прийти в столицу жалким голодранцем «Гостиница! А! Бери выше!» — старик радостно потер ладони. Я обратила внимание, что чем ближе мы к цели... тем четче проступает в нашем сельском учителе нечто новое — степенность, цепкость. Ну да, это был вопрос десятый. Если бы помимо Алайлы и Золотого Штурма я решила бы разбираться еще и с прошлым Мастаса, то, храни меня, все боги, голова бы просто лопнула. Монах расплылся в улыбке. «В Урусте живет моя бывшая ученица. Дом добротный и большое место хватит всем». «Примет ли она бродячую свору вроде нашей?» — засомневалась я. «Долг платежом красен», — загадочно протянул Мастес. «А почти все мои ученики — крайне благодарные и щедрые люди». Я взглянула туда, откуда тянулась вереница ремесленников. Где-то там, за верхушками елей, лежала Вуруста, а еще дальше Ярвил. До Атоса, живого его плоти, оставалось рукой подать». Вуруста напоминала муравейник. Высокие дома, желто серой кладки, красная черепица и бесконечный людской поток, заполнявший все свободное пространство. Многие мастерские выходили открытыми окнами-порталами на улицу. Я с удивлением разглядывала массивные откатские станки и непонятные машины из дерева и железа для обработки посуды. Где-то в глубине этих комнат вздыхали печи или трещали прялки, а на порогах сидели мастера – Они криками подгоняли своих учеников и следили за торговлей, которая кипела тут же. На широких подоконниках были выложены всевозможные диковинки, переливавшиеся невесомые ткани, глиняные миски с изумительной росписью, браслеты из дерева и кости. Покупатели подходили, оценивали товар, вертели его в руках и лениво протягивали мастерам монеты. Те кричали и торговались, надкусывали желтыми зубами купы и махали рукой. «Будь ты проклят, Скряга!» «Уж спасибо тебе за покупку! Приходи снова, да приноси побольше денег!» Мои спутники не проявляли такого же интереса к Ворусти, как я. Слейто снова замолчал, погрузившись в раздумья. Мастас оглядывался по сторонам почти с ненавистью. Заметив, что я за ним наблюдаю, монах виновато пожал плечами. «Не люблю этот город, он нечистоплотный!» Я тоже осмотрелась. Улицы были разве что не вылизаны, булыжники мостовой блестели, по-моему, тут довольно чисто. «Нет, лис не грязный, а не чистоплотный. Посмотри вокруг. Видишь ли ты разрушенные войной дома?» «Удивительно. Но, учитывая близость к столице, городок и впрямь был слишком идеальным. Мы видели столько сожженных селений, а в Урусты война словно и не касалась», — монах объяснил. Раз за разом сюда подъярвил приходили легионы, то один, то другой. И каждый раз совет попечителя его Русты откупался от армии. Один раз, второй, третий. Город не трогали, потому что он платил каждому захватчику звонкой монетой. «Должно быть, жители тут богаты», — присвистнула я. «А знаешь, за счет чего?» — старик устало потер переносицу. «Только очень зажиточный купец может отправить свое дитя к местным мастерам». Образование дорожает с каждым годом. Крестьяне и десять лет назад не могли себе позволить стать тут подмастерьями, а сейчас и подавно. Обучение, развитие талантов, помощь в получении мастерства – все это должно быть бесплатным. А вместо этого вуруста превратилось в огромное чудовище, которое высасывает деньги. Кто их загребает? Знал бы я, свернул бы им шеи. Старик сделал характерный жест, сжав кулаки и красноречиво их провернув. Мимо прошла девушка-швея, за ней парень портной, потом совсем юный мальчик с деревянными ложками на поясе. Их всех объединяло одно — то, что читалось в гордливой осанке, новой, нештопанной одежде, свежей, не загорелой коже лица. Все эти подмастерья были городскими жителями, не из тех, что с восьми лет не разгибают спину в поле, Конечно, не аристократы и даже не детишки первых богачей страны, но они определенно знали о голоде меньше, чем те сельские ребята, что провожали нас взглядами больших грустных глаз в последнем поселке. Миновав лабиринт улочек, мы вышли к небольшому, но опрятному домику в два этажа. Кладка снизу покрылась пушистым мхом. Вся конструкция, казалось, угрожающе нависает над улицей, Однако в целом дом производил впечатление надежного строения из тех, что возведены на века. Вокруг по улице носился, наверное, добрый десяток ярко-рыжих детишек. Все они были разного возраста, но похожи, словно капли росы. Возле ярко-зеленой двери стояла женщина и сосредоточенно чистила картофель в большой чугунный котел, то и дело покрикивая на детей». Достаточно было взглянуть на нее лишь раз, чтобы понять, что хозяйка — южанка самой чистой породы, причем не с западного юга, где в далеком прошлом народ по большей части смешал свою кровь с крайницами. Нет, такими красавицами славится моя родина, юг восточный, Флавис, земли Зельдена, Вальдшнепье. Белая кожа, но не фарфоровая, тонкая, а плотная, и словно напитанная изнутри светом и теплом. Медные волосы женщины с приятным красноватым отливом были заплетены в толстую косу и перекинуты через шею на манер шарфа. Сама Южанка статная и высокая казалась олицетворением природных сил. Ее дети, без сомнения, и именно ее довершали картину. Мастер подвел нас к хозяйке. Та заметила старика слишком поздно. Мне показалось, что на мгновение в ее глазах мелькнул испуг, но его быстро сменила настороженность. Едва взглянув на мастаса, она перевела взгляд на меня и Слейто, словно подбирая слова, но монах ее опередил. «Ника, дитя мое, давно не виделись. Позволь представить тебе моих друзей и вновь воспользоваться твоим гостеприимством. Мы направляемся в сторону столицы по учительским делам». Могло показаться, что последнюю фразу Мастас выделил, понизив голос. Но объяснение совершенно точно обрадовало Нику. Она с облегчением вздохнула. «Не могу же я отказать старику-учителю?» «Проходите. Скоро будет суп». Сказав так, женщина подхватила котел и скрылась в доме. Мастас посеменил вслед за ней, а мы со Слейта остались. Похоже, гости у Ники собирались нечасто — Дети плотным кольцом окружили нас и с жадностью разглядывали. Один сопливый малыш даже умудрился почти вытащить у меня из ножен меч. Слейто присел на корточки и спросил шестилетнего мальчика, чье лицо словно брызгами было усеяно крупными веснушками, «А что же папа ваш не рассердится, если мы у вас погостим?» Мальчишка облизал сухие губы и улыбнулся, продемонстрировав нехватку нескольких молочных зубов. «Папа на шаработках. Папа в столице». Малыш явно гордился своим отцом. Вперед вышла девочка, постарше, лет двенадцати. По ней было видно, что она считает себя самой ответственной и умной в этой Араве, маминой правой рукой. Ей, видимо, вменялось присматривать за младшими, братишками и сестренками. Она деловито пригладила ладошкой вихры на голове малыша и сообщила «Не слушайте пирина». он пока не очень умный, наш папа не какой-то трудяга на сдельных работах, его пригласили в сам дворец, он мастер штопарь, перешивает гобелены, может очень искусно поправить дорогой ковер, он много чего умеет». «Какой молодец», — сказал Слейто, чем вызвал у девчушки теплую улыбку. Впрочем, это могло быть и кокетство. В деревнях Слейто спросом не пользовался. На вкус селянок он был слишком тощ. Разве такой мужчина забьет свинью или нарубит дров так, чтобы хватило на неделю? Зато в городах мой маг притягивал взгляды скучающих барышень. Возможно, они принимали его тонкую кость и бледность за признаки аристократизма. А ведь известно, что никто так не мечтает о графе, как мещанка средней руки». Вот и сейчас рыженькая девочка вдруг схватила Слейто за руку и почти сразу же сморщилась. Почувствовала нечеловеческий холод, догадалась я. Перетерпев, девочка сжала пальцы и потянула Слейто в дом. Мак шагал за ней покорно, будто лошадь на поводу. Я последовала за ними, размышляя, хотел ли Слейто когда-нибудь детей или боялся их так же, как и я. Сейчас это уже не имело значения, но вопрос сам по себе был любопытным». В доме, между тем, готовились к ужину. Детишки явно знали свои роли. Кто-то рвал из большого горшка на окне салат, кто-то расстилал чистую скатерть, другие сновали с тарелками от большого серванта к столу и обратно. Кроме рыжих детей, под ногами крутилась парочка толстых котов, все как на подбор такого же солнечного окраса. Посреди этого организованного спектакля возвышалась сама Ника, подобно громогласной богине, раздавая указания. Пару раз за вечер я замечала неодобрительные взгляды, которыми словно гребнем прочесывала меня сверху донизу хозяйка, но причину ее неприязни понять не могла. Когда на столе уже закончились и ржаные булочки, и картофель, с сырной корочкой и ягодами бузины, когда от окорока с клюквенным желе на подносе осталась одна подлива, а кисло-сладкий чай из кизила был разлит по разномастным чашкам, потек вялый разговор. Хозяйка смотрела на своего бывшего учителя, словно бы с недоверием, а меня почти в открытую не замечала. Слейто начал показывать детишкам, как сплести паутинку из ниток и бусин, и вовсе выпал из беседы. «Заметила, как много крайнейцев на улице», — обратился Мастас к Нике. «Что слышно из столицы? Не тревожит ли это новоиспеченную королеву?» Женщина покачала головой. «Говорят только, что разные княжества края пришли на поклон к новому монарху королевства. У них ведь по-прежнему нет единого правителя. Вот каждый мелкий князек и решил задаривать старуху, чтобы она потом продавливала его интересы на родине. А они тут бойню не устроят, все-таки соперники». «Вряд ли». Ника тяжело поднялась и начала собирать посуду. «Они на чужой земле. Да и говорят, один из генералов Крианы — крайнец». «Думаю, эта свора скорее идет поглазеть на него». Я скрипнула зубами, но, похоже, Ника этого не заметила. Неожиданно на подоконник широкого и низкого окна с улицы запрыгнул еще один кот. Он был толще прочих. Выражение морды хранило диковатое выражение. К тому же кот был ранен. Одно ухо порвано, а на щеках глубокие царапины. «Кьюс!» — воскликнула Ника и метнулась к окну. Животное тоже двинулось ей навстречу, подволакивая лапу. «Я уж и не ждала тебя живым». Мастас подошел к коту и потрепал его по холке, но тот на каком-то интуитивном уровне перенял от хозяйки неприязнь к монаху, зашипел и замахнулся когтистой лапой. Старик едва успел убрать ладонь. «Ну, тише, тише. Сильно тебя подрали, дружище. Где же это его так?» «В Ярвиле», — чуть слышно сказала Ника, — простите мне надо залечить его раны она подхватила огромного кота в охапку словно пушинку до чего же складно смотрелась вместе эта парочка огромная рыжеволосая женщина и такой же огненный кот великан перекинув его через плечо ника скрылась на втором этаже я не подала виду но меня смутило что кот далековато загулял прогулка между городами это вам не шутки мастас уже зевал дэйслэй да то явно вымотался Он негромко рассказывал что-то двум парнишкам Нике. Те слушали с открытыми ртами, но под его плавный рассказ моргали все медленней. Я же тихонько выскользнула из дома в душную ночь, решила немного пройтись, а на обратном пути поймать Нику и расспросить хорошенько. Не то чтобы меня смущала людская неприязнь, но было бы не лишним узнать, за что меня так откровенно презирают. Многие мастерские не закрывались даже на ночь. Усталые с покрасневшими глазами подмастерья, подкидывали уголь в огромные домны. Жужжали невидимые прялки. При свете слабой лучины немолодая женщина вышивала бисером подол дорогого платья. Проходя мимо нее, я вдруг вспомнила рассказы бабули. Якобы моя тетка так искусно шила, что могла за ночь вышить на корсете дракона, настолько похожего на настоящего, что к утру он улетал. Это, конечно, были старушечьи байки, но я видела пару платков, которые остались в наследство от тетушки. Работа и впрямь выглядела изумительно. Да и мама частенько говорила, что не опозорь ее сестрица семью, то отправили бы учиться на придворную вышивальщицу. Интересно, хватило бы моим родным денег на оплату обучения в Урусте? Когда я подошла к дому Ники, меня поджидал сюрприз. Искать хозяйку в доме не пришлось, она сидела снаружи, и стирала какие-то детские вещички в огромном корыте. Рядом на влажной скамье лежал огромный кусок щелочного мыла, и прачка его не жалела. Мыльная пена под ее усердными руками сбилась в плотную шапку. Ника заметила меня, но поспешно отвела взгляд. Впрочем, я уже присмотрела для себя старую колоду возле скамьи. Не против, если я присяду, поинтересовалась я больше для успокоения совести, все равно бы села». «А, леди рыцарь!» — тихо произнесла Ника. «Чего это вам тут понадобилось посреди ночи? Я таких, как вы, знаю. Вы стиркой из поднего не занимаетесь». Отступать было поздно. Хозяйка вознамерилась затеять ссору. Я не собиралась ей потакать, поэтому миролюбиво спросила. «Вы таких, как я, знаете? А я-то думала, нас все королевство знает». «А, нас на все королевство двое. Я и генерал Секира в Ярвиле». Как бы не так, вскинулась хозяйка, еще усерднее взбивая мыльную пену. Ее руки ходили, словно поршни. Казалось, еще чуть-чуть, и она разорвет те тряпки, что стирала, но клочки. Сейчас в какой легион он? Не сунься, везде леди-рыцари. Это модно. Последнее слово прозвучало, как плевок. Новость искренне меня удивила. Оказывается, пока мы со Слейтова и Аэле голопом спешили в волчий сад, положение женщин в армии менялось. «Да ну! Неужели все они мастерицы боя?» «По они вот кто!» Выкрикнув это, Ника внезапно испугалась и взглянула на темные окна. «Не разбудила ли детей?» И продолжила злым шепотом. Мастерицы кроит себе доспехи, не скрывающие зад, да искусно мазать морды румянами. Я уверена, что половина этих рыцарей набиралась из борделей. Но кто скажет им слово против? Мужики язык на плечо закинули и плетутся за ними, как привязанные». Я взглянула на нашу хозяйку Искоса. «Так вот, значит, в чем дело?» Она с силой опустила руки в мыльный раствор и принялась разглядывать сквозь пену свои длинные тонкие пальцы. «А чего скрывать?» «Слышала я, как Пирин сказал вам, папа зарабатывает». «Нет, дорогуша, папа не пашет, как вол в Ярвиле. Папа в легионе алых магов обхаживает их сапфирчик». Так эти новоявленные леди-рыцари себя называют. Изумрудик, Рубинчик, Топазик. Совсем как в притонах. Я кивнула. Жрицы любви частенько брали вместо имени красивый псевдоним. И чем больше блеска, тем лучше. Драгоценные камни были вполне в их духе. Ника успокоилась и замолчала. Поэтому я все-таки решилась на вопрос. «Неужели твой муж бросил тебя с детьми и укатил в легион? Но он и мерзавец». Ника рассерженно швырнула тряпки в воду, да так, что окатила меня мутной пеной. Затем уперла натруженные руки в бока. «Если бы...» «Нет, он явился ко мне на порог!» И заявил, не изменял и не буду, но душой не люблю больше. Детей не брошу, тебя не брошу, но врать не могу. Люблю сапфир... «Поэтому считаю себя предателем твоей любви и твоего доверия. Как скажешь, так и поступлю. А ты?» «А что я?» Орала, бесилась, кричала ему, «Хоть вешайся, хоть удавись!» «Так ведь он дурень, даже веревку побежал искать!» Эти слова Ника произнесла с некоторой нежностью. Потом остыла и наказала возвращаться в Легион и предложить сапфирчику свою любовь. «Коли примет, пусть вместе жизнь строят. Кто я такая, чтобы им мешать?» «А коли нет, я и все дети тут его ждем и простим, прощу. Деньгами он нас не обидел, сейчас еще высылает. К тому же свои нас не бросят». Ника сказала это и осеклась. «Свои, в смысле, родня. Но я вот, знаешь, нет-нет, да и мечтаю, чтобы эта сапфирчик нашла себе ухажера побогаче и помоложе. Бросила моего увольня, а он бы вернулся». Представляю, как корить его буду, как все припомню, а потом обниму крепко-крепко. Она уставилась на меня невидящим взглядом, словно вспоминая сцену прощания с мужем. А я поразилась тому, насколько мудры бывают женщины, королевство и как великодушны. Куда там богиня Элея в вопросах любви до да такой вот простоволосой Ники с руками в мыльной пене? А все равно, урод он редкостный, твой муженек, сказала я, то, что она хотела услышать». Это было правилом негласного женского кодекса солидарности. «Урод!» — тихо согласилась Ника и подняла на меня взгляд. «А ты ничего так, не противная. Не красишься, как потаскушка. Мужиков не цепляешь и, похоже, в самом деле умеешь мечом махать». Она указала на корундовый клинок в ножнах, который я сняла и прислонила к стене. «По части мужчин это не ко мне», — уныло согласилась я. То ли мама чего важного в детстве не объяснила, то ли просто удачи нет». Ника хитро улыбнулась и кивнула на дом. «Ты из-за него, что ли, переживаешь? Брось. Со стороны видно, как он в тебя влюблен, аж дышать боится». «О, боги, я очень надеюсь, что ты сейчас не про Мастаса». Все расхохотались, но, спохватившись, начали зажимать ладони рты, чтобы не разбудить детей». Когда мы успокоились, я спросила Нику, надеясь, что мой голос не выдаст сильного волнения. «Ты правда думаешь, что, что то что-то чувствует, но ты понимаешь, ко мне». «Конечно. Стоит тебя отвернуться, так и сверлит взглядом. Равнодушный, так себя не ведет. Может, цену себе набивает, а может, какую чужу в голову себе вколотил. Поговорить вам надо». «Некогда мне с его заморочками разбираться», — мрачно вздохнула я. «Вот закончим в Ярвиле, и тогда...» Даже себе я не могла осознаться, что не хочу заводить разговор совершенно по другой причине. Задав вопрос, ты наверняка получишь ответ. Какие у меня шансы, что он мне понравится? Вдруг Ника наклонилась почти к самому моему уху и сжала мокрыми пальцами плечо. Я сейчас тебе кое-что скажу, а потом пойду спать. И ты меня больше ни о чем не расспрашивай, и завтра об этом не заговаривай. Мне за такое грозят неприятности, но... Она беспокойно огляделась, а затем прошептала, «Мастас совсем не тот, за кого себя выдает. Не доверяй ему». Ника поднялась и быстро скрылась в доме, оставив меня гадать, с кем же я бок о бок иду в столицу.